Глава третья Это невероятно, но факт: Я была в этом странном мире уже целую неделю, которая, давайте признаем, была адом. Если меня не изводили на уроках этикета, то доставали уроками истории, литературы и прочими науками. Ну, и если не все это, то ко мне приходила королева, что признаться выматывала меня во сто раз больше, чем все вышеперечисленное. С моей матерью у меня были напряженные отношения. Я съехала из дома в 16, и все эти четыре года мы не общались. Да и сказать откровенно, до этого наши отношения также не были сказочными. Поэтому такая любвеобильность от ее Величества была для меня в новинку, и я просто не знала, как на это реагировать. До кучи меня не покидало чувство вины за то, что я фактически притворялась ее дочерью а, соответственно, абсолютно незаслуженно получала всю эту любовь. Королева мою неловкость в общении с ней не могла не заметить, но, кажется, списывала все на так называемую амнезию и выражала свои чувства по отношению к дочери все упорнее. Как вы уже поняли, это был замкнутый круг. Но приятные новости тоже были. Первое. Братья меня не трогали. Старший просто не замечал моего присутствия, а младший, кажется, избегал. Меня такой расклад устраивал на все сто процентов. В конце концов, уже через несколько дней я вроде как должна отправиться в империю, чтобы выйти замуж. А значит, этих мальчишек я больше никогда не увижу. Это было к лучшему, ведь играть в семью еще и с ними я была не готова. Вторая же приятная новость – танцы. Меж всех этих нудных уроков истории и литературы притаились поистине райские занятия хореографии. К тому же доступ к танцевальной зале у меня был не ограничен, а значит, я могла тренироваться в любое время. Самая настоящая мечта. «Великолепно! Просто изумительно, Ваше Высочество! Как я раньше не замечал ваш талант! Невероятная гибкость и точность движений!» Щебетал мой хореограф. Ну, то есть учитель танцев. Мое сердце пело от похвалы. Я была равнодушна ко многим комплиментам, но мне всегда было приятно слышать, что я хорошо двигалась. Ведь, чтобы добиться подобных результатов, я упорно работала над своим телом не год и не два. Я занималась с тех самых пор, когда 9 лет назад, в очередной раз сбежав из дома, устроилась на подработку уборщицей в танцевальную студию. Наблюдая за тем, как танцоры творили магию своим телом, я была поражена в самое сердце и вскоре упросила управляющего заниматься в студии, в счет моей зарплаты уборщицы. «Полагаю, в дальнейших уроках нет смысла. Возможно, это мне у вас придется поучиться», — усмехнулся учитель, лукаво поглядывая на меня. «Не льстите мне, Люсиан», — улыбнулась я и вытирала ладошки о свободные брюки которые буквально с боем выбила себе для тренировок. В ответ мужчина широко улыбнулся. Мой же взгляд устремился к фиолетовому кристаллу в серебряной оправе, что стоял на подставке, из которого лилась неторопливая и спокойная музыка. И никаких тебе динамиков, ни колонок. Чудеса. Я любопытничал всю неделю, кружась вокруг кристалла, как леса вокруг кувшина. И, наконец, не справившись с собой, повернулась к учителю. «Люсиан, скажите, а как работает это устройство?» «О, хм...» – мужчина замешкался. «Оно проигрывает уже написанную музыку. Необходимо коснуться кристалла и вспомнить мелодию». Люсиан потер затылок и неловко усмехнулся. Не уверен точно, как это работает, но камень каким-то образом записывает ее и воспроизводит, но... Дальше я его уже не слушала. Обычно я занималась танцами четыре дня в неделю. выходные и два раза в будни. Но за эту неделю я не тренировалась ни разу. И, если честно, я жутко соскучилась. Разумеется, я спокойно могла двигаться и без музыки. Все же я не получала от этого такого же наслаждения, как когда играла песня, идеально подходящая под мой танец. Учитель еще что-то говорил, но я уже положила свои загребущие ручки на кристалл и вспомнила любимую песню. Неуверенная, как именно заставить камень запеть, я старалась мысленно воспроизвести мотив, завораживающий меня мелодии. Я не успела дойти даже до первой трети, как по залу уже разлились минорные ноты тягучей и чувственной музыки. Ощущая возбуждение на кончиков пальцев и пруженистую силу в ногах, я подскочила, сделала несколько первых неторопливых движений, а затем... Полностью потерялась в музыке. Мое тело парило над паркетом в бальной зале. Движения были то быстрыми и хаотичными, то мучительно медленными и тягучими, требующими невероятной силы и концентрации. Я отдавала в танцы каждую частичку себя, обнажая все свои мысли и чувства, становясь полностью самой собой. Исчез дворец, учитель, и Лиша, Остались только я и мой танец. И это было божественно. И в этом была вся я. Когда стихли последние ноты, мою грудь сдавливала от нехватки воздуха, но на губах играла улыбка. Прямо в этот момент я была абсолютно и совершенно счастлива. Танец был моим убежищем и моим домом. Стерла со лба пот и привычно огляделась в поиске бутылки воды. Но вместо этого наткнулась на таращившегося на меня во все глаза Люсиана. Это «Это... ваше... вы...» У него не было слов. Его взгляд метался от кристалла ко мне и обратно, а потом он вдруг зажал рот рукой и осел на пол. Я нахмурилась, а в груди стало назревать нехорошее предчувствие. «Окей, мой танец был хорош, но не настолько». Приподняв полы туники, я вытерла лицо совершенно наплевав на этикет и манеры, и, отдышавшись, спросила. «Что-то не так?» «Вы... я... я не буду говорить о вашем... об этом... танце... Это было невероятно, я чуть не заплакал, но... Ваше Высочество... Как вы заставили артефакт запеть?» Последний вопрос Люсиан пробормотал едва слышно глядя на меня с некоторым ужасом. «А что, собственно, не так? Вы же сами мне сказали, что делать?» — нахмурилась я. «Но ведь... Человек без сродства к магии не может воздействовать на артефакты». Пробормотал он, все еще таращась на меня. Мужчина произнес это тихо, но я услышала. Услышала. Осознала. Офигела. «Это... этот артефакт никогда не проигрывал музыку, подобную той, что сейчас звучало. Он мой, и я точно не знаю таких мелодий, а значит...» До меня быстро дошло, что я попала. И не успела я произнести слово, как мужчина вскочил и, бросив по ходу «об этом срочно нужно доложить его величеству», умчался из зала. «Ну вот». «Жили, не тужили, и теперь приехали». Это была какая-то ошибка. Я была абсолютно в этом уверена, потому что... «Ну, откуда у меня магия? Что за бред?» «В нашем мире вообще магии не существует». «И чего по пустякам короля тревожить?» спрашивается. Я протяжно выдохнула и легла на спину. У меня было странное предпочтение... Я обожала валяться на полу. Иногда мне это даже помогало собраться с мыслями. «Элиша», — дернулась, услышав знакомый голос. «Ни минуты покоя». «Алаир», — я приподнялась на локтях и повернула голову в его сторону. Парнишка стоял в дверях и, кажется, не знал, куда деть руки. Он нервничал. Я прочитала отголосок беспокойства в его зеленых, совсем как у королевы глазах. «Ты что-то хотел?» — спросила я, и это прозвучало на удивление мягко. Он потупил взгляд и прерывисто выдохнул. С ним явно было что-то не так. «Я просто...» «Как ты могла настолько измениться после потери памяти?» — тихо спросил подросток. Я не понимала, в чем проблема. Меня раскусили? Это конец? Какой там был штраф за нарушение контракта? Стараясь не выдать своей нервозности, я спросила ровным тоном. «Что ты имеешь в виду?» «Вот!» — вдруг выкрикнул он и тут же поджал губы. «Вот я об этом! Ты раньше всегда кричала в моем присутствии или язвила?» С другим это тоже себя по-другому вела. И Эдгар. Ты сейчас вообще к нему не подходишь, а раньше таскалась хвостиком, словно привязанная. И с матушкой. Внезапно вылезли интересные подробности. Элиша пыталась добиться расположения Эдгара. Вот уж шутки. Своего родного брата игнорировала, а единокровного ей подавай на блюдечке с золотой каемочкой... Что за странная женщина в самом деле? Если уж и выбирать из двух братьев, то Алаир однозначно побеждает. Он же просто... ну, сладкий пирожочек. Хорошо, я поразмышляю об этом позже, а пока стоит хоть что-то ответить растерянному ребенку, иначе он точно себя накрутит. «Алаир». Ты же знаешь, что поступки человека во многом зависят от его жизненного опыта. Например, какой-то человек меня сильно обидел, и тогда я, вероятно, буду плохо к нему относиться. Но если я этого не помню, то и причин для плохого отношения нет. Понимаешь, о чем я? Думаю, это сложно осознать, но... В отношении со всеми вами я начала с чистого листа, потому что не помню ровным счетом ничего. Насколько я успела заметить, Эдгар меня игнорирует, так зачем же мне ходить вслед за ним? Он для меня чужой человек. И хотя ты нагрубил мне при нашей первой встрече, тебе я готова простить это один раз, потому что ты просто очаровательный ребенок». Я улыбнулась и снова подмигнула ему, а Алаир, кажется, в очередной раз офигел. Спустя мгновение его щечки покраснели, и он уткнулся взглядом в пол. «Ну, что за милашка? Держите меня, семеры, иначе я его сейчас пойду тискать и обнимать». «Я видел, как ты танцевала», — вдруг тихо произнес он. «Это было невероятно. Жаль, что я не видел подобного раньше». «Спасибо». Искренне улыбнулась я, ощущая, как теплеет на сердце. Он еще пару мгновений мялся в проходе, а потом резко развернулся и убежал. Застеснялся, похоже. Вспоминая его смущенное личико с детскими круглыми щечками, я невольно засмеялась и вновь опустилась на пол, наслаждаясь тишиной и одиночеством. А когда, наконец, решила вставать, ко мне вдруг нагрянули посетители. Первым шел сэр Рейнольд, тот самый незнакомец, из-за которого я оказалась на месте Элиши. За ним следовало еще несколько человек, а последним был, полагаю, король. И от его внешности по моей коже табуном побежали мурашки, потому что... Мужчина был моей взрослой мужской копией. Его каштановые, слегка вьющиеся волосы были забраны в низкий хвост. Серые глаза смотрели внимательно и с легким подозрением, а нос с небольшой горбинкой, которую я всегда считала своей изюминкой, в сочетании с высокими скулами и родинкой под правым глазом придавали его внешности особый шарм. Я никогда не видела своего родного отца, но была ни на грамм не похожа на мать, поэтому всегда думала, что пошла либо в дальнюю родню матушки, либо в папу. Полагаю, как-то так я и представляла своего настоящего отца. Ситуация показалась мне настолько странной и ненормальной, что на короткое мгновение я потеряла дар речи. Но под подозрительным взглядом короля быстро взяла себя в руки, расторопно поднялась и, как меня учили, присела в глубоком реверансе, склонив голову на несколько секунд. «Отец». Тихо произнесла я. Мне показалось, что я услышала довольное фырканье от сэра Рейнольда. «Оставьте нас на время!» Прозвучал глубокий грудной голос, и те придворные, что шли за его величеством, поспешили ретироваться. В зале на некоторое время повисла тишина. «Итак, я смотрю, тебя неплохо обучили за прошедшую неделю» произнес король, глядя на меня серыми, похожими на мои глазами. «Вероятно, вам виднее». Я дернула плечом. «Я же говорил вам, ваше величество, что она невероятно способная девушка». «Да-да», — отмахнулся мужчина. «Но?» «Кажется, кое-что пошло не по плану, не так ли?» Рейнольд открыл рот, — Нахмурился и снова закрыл. Видимо, сказать ему было нечего. Король же вновь посмотрел на меня и произнес. «У тебя есть сродство с магией, и ты нашла самого неудачного человека для того, чтобы показать это. Сейчас об этом наверняка знает уже весь двор». И я молчала. «А что тут скажешь?» «Что угодно можно было бы объяснить». Но как мы объясним это? И когда Илиша все же найдется, что мы скажем? Как мы будем оправдывать вновь исчезнувший дар? Это просто убьет ее. Она всегда так переживала из-за этого. Его Величество выглядел действительно расстроенным. Он и правда беспокоился о дочери. И это вновь заставило меня чувствовать себя неловко. Но что сказать, я не знала. Я не хотела. Простите. Не думаю, что подобное будет уместно. Сэр Рейнольд смотрел на меня какое-то время, а потом вдруг неожиданно выдал. Благословение небес. Боги благословили Элишу перед свадьбой, но после церемонии дар исчезнет. Я нервно откашлялась. Я не уверена, что у меня есть... Эм... Что у меня есть магия. Но ваше объяснение звучит как бред, уж простите. Однако король, похоже, так не думал. Он задумчиво потер подбородок. Да, вполне сгодится. Найди хромовника и пусть тот прочтет волю небес. Пусть об этом узнают все. Только нужно узнать, с какой именно магией девушка имеет сродство. Чтобы она случайно не проявила ее в будущем. И ей нужно научиться ее контролировать. «Все будет сделано, Ваше Величество», — поклонился сэр Рейнольд. В ответ отец Илиши кивнул, окинул меня еще одним задумчивым взглядом и покинул зал. А сразу за ним снова вошли ранее ушедшие придворные. «Ваше Высочество», — учтиво начал сэр Рейнольд. «Сейчас мы проверим, каким видом магии вы обладаете». Я опасливо покосилась на то, как незнакомцы окружили меня. Они замерли, я напряглась. А потом мужчины вдруг вскинули руки и запели. Моя голова взорвалась болью, и я упала. Пришла в себя я в своей комнате. У меня было ощущение, что в глаза насыпали песка, да и во рту была ужасная сухость. Я застонала, перевернулась на бок и наткнулась взглядом на человека, которого не ожидала увидеть в своих покоях от слова «абсолютно». «Эдгар?» – Прохрипела я. Мужчина оторвал взгляд от книги, которую читал и нехотя перевел на меня взгляд не представляешь как я тебя ненавижу сейчас тихо произнес он и от этого мне стало невероятно жутко все твое существование ошибка но тебя благословили небеса что за нелепость не знаю почему но его слова привели меня в чувство и я кряхтя как столетняя старуха села и откинулась на спинку кровати можно подумать «Что тут кто-то хотел тебя увидеть?» Пробурчала я. «Если не нравится мое общество, дверь вон там. Чего вообще пришел-то?» Он не ответил, но продолжил сверлить меня взглядом. «Отец приказал посидеть с тобой. После проверки могу лучше быть в компании человека с аналогичным даром. Просто отвратительно» как наше сродство может быть одинаковым и что же у нас за сродство внезапно воздух исчез серьезно я пыталась дышать но кислород будто не поступал в мои легкие я делала вдохи но облегчение не наступало страх сковал мое тело и я схватилась за горло что за чертовщина почему я не могу дышать И когда перед глазами уже стало темнеть, а в ушах зашумело, я вдруг смогла сделать вдох. Легкие заполнились кислородом, голова закружилась, на глазах выступили слезы, и я без сил повалилась на подушке. Нужно ли продолжать объяснение? Бесцветно продолжил Эдгар. Пытаясь отдышаться, я старательно соображала, что же он имел в виду? И когда до меня дошло, я вскочила и злоуставилась на мужчину. Этот придурок может управлять стихией воздуха и убрал кислород, чтобы я не могла дышать? Ты совсем без царя в голове. Нормально вообще такое устраивать? Кем бы ты ни был, да хоть богом черт бы тебя побрал. Ты не имеешь права вытворять такое с людьми, которые тебе совершенно ничего не сделали, «Больной ты, ублюдок!» Кажется, я нечаянно попала прямо-таки не в бровь, а в глаз, потому что взгляд юноши ожесточился, и он буквально зашипел. «Это кто из нас двоих еще, ублюдок?» «Да чтоб вас всех!» «Знаешь что?» Меня разозлили. «Я не имею ни малейшего представления, через что тебе пришлось пройти. Не знаю, что ты чувствуешь. Но ты хоть понимаешь, насколько абсурдна твоя злость на меня? Мне искренне жаль твою мать. Мне жаль, что так получилось. И да, матушка и отец поступили абсолютно бесчестно, но... Я-то тут причем. Если тебе хочется винить кого-то, вини моих родителей. Но я никак не причастна к тому, что произошло. Родиться не было моим волеизъявлением, если тебе интересно. Мужчина скривился. «Ничего не меняется. Виноваты все, кроме тебя. Разумеется, а он, видимо, здесь главная гребаная жертва. Бедный невинный малыш, который, мать его, чуть не убил меня». «Ащ! Ты просто невыносим! Уходи из моей комнаты! Сейчас же!» «Даже если мой дар, чтобы его черти побрали, пропадет сразу же, как ты покинешь мои покои, мне все равно. Уходи! Я не намерена терпеть твои оскорбления». Эдгар демонстративно громко захлопнул книгу и поднялся. Напоследок он смерил меня колючим взглядом синих глаз и ушел, не прощаясь. Я же еще некоторое время материлась, глядя на дверь. И только когда моя душенька более-менее была спокойна, Я выдохнула и, скрестив руки на груди, снова откинулась на подушке. «Да, Элиша, ну, у тебя и семейка». Оставшиеся дни до моего отъезда проходили в суматохе. К моим уже привычным занятиям прибавились уроки по контролю магии, и я все больше и больше убеждалась, что кто-то очень не смешно пошутил. Потому что сколько бы мне ни говорили, ощутить какие-то там потоки, частицы воздуха, эманации маны, я как ни пыталась, ничего почувствовать так и не смогла. Мой учитель бился в истерике, я довольно фыркала, а периодически наведывающийся сэр Рейнольд задумчиво на меня поглядывал, но молчал. И вот, наконец, день Х настал. Я стояла на улице в объятиях всхлипывающей королевы, которая не верила в то, что ей все-таки придется проститься со своей дочерью. Уже привычно похлопывая ее по спине, я наблюдала, как мои вещи собираются в одну кучу. Насколько мне было известно, в этом мире существовала такая чудесная вещь, как телепортация, что не могло меня не радовать. Ведь я, признаться честно, до ужаса боялась, что придется волочиться недели две в карете, изнемогая от скуки. И хотя телепорт действительно был, у него имелся ряд тонкостей, в которые я не вникала. Из-за этого самого ряда, например, матушка не могла пойти вместе со мной и побывать на церемонии собственной дочери, как и отец. Про братьев я вообще молчу. Им даже в голову не пришло бы меня сопроводить. Но когда до моего отправления оставались считанные минуты, я еще раз огляделась, и моя челюсть буквально упала на землю, потому что недалеко от меня стояли ненаглядные братцы Элиши и выглядели так, будто они собираются ехать вместе со мной. И, ну, ладно бы поехал один, но чтобы сразу оба... «За что мне такое счастье?» «Первый из них меня ненавидит. Другой все еще не определился в своем отношении. Не компания, а сказка». «Кажется, я таращилась на них слишком долго, потому что Эдгар в конечном счете посмотрел в мою сторону. Наши взгляды встретились, он поджал губы и, недовольно фыркнув, отвернулся. Что бы это значило?» Кроме братьев, я обнаружила еще несколько придворных дам, которые ранее сэр Рейнольд грозился отправить вместе со мной в Темную Империю. И, видимо, угрозы он исполнил. Почему я была так скептично настроена? Да потому что, несмотря на мое благословение и чудом обнаружившийся дар, отношение аристократии ко мне не сильно поменялось. Иными словами, придворные дамы очень искусно и вежливо делали вид, что меня не существует, но при этом не нарушали ни единого правила приличия, а потому упрекнуть их было не в чем. Я, конечно, могла бы найти при должном желании докопаться до человека всегда можно, но цирк устраивать не хотела. Точнее, очень надеялась, что король и сэр Рейнольд Внемлют моим словам и отправят меня в путь-дорогу без лишнего прицепа в виде фрейлин. Не внемлили. Обязательно напиши мне, милая, и не забывай, что ты самое невероятное счастье, которое только могло со мной случиться. Королева смотрела на меня с влажными от слез глазами и нежно сжимала мою руку. Видимо, прощание с дочерью ей давалось тяжело. Вновь ощущая себя не в своей тарелке из-за обмана, я выдала женщине неловкую улыбку и почти побежала к телепорту. Немного помедлив, перед мутной синеватой рябью в воздухе, сделала глубокий вдох и шагнула вперед. «Что ж, темная империя, посмотрим, что ты такое собой представляешь».